Издательство «Эксмо». Ольга Ярошинская. Огня для мисс Уокер. Глава 1 Американка. С этой мисс определенно было что-то не так. А уж миссис Хокинс умела разбираться в людях. Слишком высокая, почти вровень с рябым Джо, а тот вечно ходит шишкой на лбу, набивая ее снова и снова о притолоку в пабе пасти корона. Волосы у мисс были рыжими, И это б еще полбеды, но при этом они кудрявились совершенно легкомысленным образом. Глаза, пожалуй, ничего. Голубые, как и положено приличной англичанке. Платье тоже не придерешься. Серое, немаркое, самое то в дорогу. А то, что прибыла мисс издалека, видно сразу. По чемодану, который лежал наверху Кэба. Пухлый, ужасно алый и огромный. как только Джо умудрился закинуть его наверх. Мисс нетерпеливо постукивала ножкой, пока Джо чинил колесо, норовящее соскочить с оси, и миссис Хокинс неодобрительно поджала губы. Туфельки у мисс оказались под стать чемодану, вызывающие алые и даже с небольшим каблуком. «Хотя, казалось бы, если ты и так каланча, зачем влезать на подпорки?» Приличная девушка, если б Господь наказал ее таким ростом, немедленно надела бы туфли на кожаной подошве не толще картона, кудрявые волосы прилезала к голове, а саму голову держала, чуть склонив, смиренно и покорно. Незнакомая же мисс стояла прямо, а плечи ей не думала сутулить. Напротив, она смело выпростала руку вверх, придерживая чемодан, чтобы тот не съехал на голову рябому Джо. И сколько бы миссис Хокинс ни щурилась, всматриваясь внутро Кэба, там не нашлось ни намека на компаньонку. Значит, путешествовала мисс одна. «Наконец-то!» — воскликнула та, когда Джо выпрямился и отряхнул широкие ладони, похлопав ими одна об одну. Миссис Хокинс вздрогнула и крепче вцепилась в забор. Даже в единственном слове, произнесенном девушкой, отчетливо прозвучал акцент. «Американка?» Она едва устояла на месте, провожая Кэп взглядом. Так ей хотелось поскорее побежать к миссис Доуксон, чтобы поделиться новостями, и была воистину награждена за свое терпение. На перекрестке Кэп свернул не направо, в шелстоун ближайший к Вуденкерсу город, а налево, к поместью Олдбраков, дорога в которой заросла травой и ракитником. Помянув святого Эдварда, И трижды поплевав через левое плечо, миссис Хокинс приподняла юбки и вовсю прыть пустилась по утоптанной тропинке на соседнюю ферму, с наслаждением предвкушая недоверие и шок, с которыми встретит ее новости миссис Доуксон. Экипаж, который правильнее бы назвать «крытой телегой», трясло так, что Джейн всерьез начала волноваться, как бы ее не вывернула на очередном ухабе. Глубоко вдохнув, Она промокнула платком взмокший лоб. Джейн пересекла Атлантику и втайне гордилась тем, что ее не донимала морская болезнь. Но океанские волны вчистую проиграли английским дорогам. Она уже открыла рот, чтобы попросить извозчика прекратить эту пытку, когда он сам натянул поводья и издал странный звук, вроде того, что произносила сама старая кляча, выдыхая воздух черными губами. Открыв дверку, Джейн выпрыгнула наружу, с радостью ощутив под ногами твердую землю. Никаких больше кораблей, никаких экипажей, только прогулки пешком по свежему воздуху под руку с женихом, а после — законным супругом. Выпрямившись, она окинула взглядом поместье, отгородившееся от мира высоким забором. И будто этого мало колючей изгородью боярышника, протягивающего ветки, между металлическими прутьями. Ворота тоже ощетинились шипами, как рассерженный еж, но за ними виднелись пышные розы, чей аромат слышался даже издали. «Здесь прекрасно, не правда ли?» неуверенно произнесла Джейн. «Неправда», — буркнул извозчик, стаскивая чемодан на землю. «Десять монет, как договаривались, и неплохо бы сверху за колесо». «Я не стану доплачивать за то, что вы не держите экипаж в надлежащем состоянии», заявила Джейн, отсчитывая плату. «Вы рисковали моей жизнью. Когда экипаж накренился, я едва не расшиблась». «Видать, вы где-то раньше головой ударились, разрешили сюда заявиться». Непочтительно фыркнул извозчик, пробуя одну из монет на зуб. «Ну, всего доброго, мисс». «Погодите», встрепенулась Джейн. «А мой чемодан?» «Я колбраком не ногой», — сказал мужик, натягивая поводье так, что пятнистая кобыла послушно развернулась на небольшой площадке, выложенной булыжниками. «Свистните громче, мисс! Томас где-то здесь, в саду! Пошла!» Последнее предназначалось кобыле, которая и вправду побежала куда резвее, то ли потому что экипаж опустел, то ли ей самой хотелось отсюда убраться. Джейн снова повернулась к поместью. медленно подошла к воротам, рассматривая сад, раскинувшийся за ними. Каблук соскользнул в широкую щель между камнями, и Джейн с раздражением выдернула ногу. Все это было странно и непонятно. Макс не встретил ее у причала, предупредив, что купит на ее имя билет на поезд, прибывающий прямо в Уденкерс. Она была несколько раз этим, хоть и гордилась, что жених не держит ее за бестолковую неженку, которая не в состоянии сесть на поезд сама. Однако он не встретил ее и на перроне, где она быстро стала чем-то вроде достопримечательности. Дети, торговцы, любопытные дамы и даже собаки окружили ее, осмотрели с ног до головы, заляпали чемодан липкими ручонками – это дети – и обгавкали собаки и дамы. К счастью, дежурный помог ей найти экипаж. И вот она здесь, в поместье «Олдбраков», Но и тут ее никто не встречает. Джейн покусала губы, легонько похлопала себя по щекам, заправила выбившиеся пряди за уши и поправила юбку. Она так долго ждала этой встречи и теперь волновалась, как перед экзаменом. Макс ей понравится. В этом она не сомневалась. Даже если окажется, что он хромой или коротышка, или и в половину не так красив, как на фото, пусть. В его письмах она нашла родственную душу, и это было больше, чем она могла мечтать. Однако вдруг она его разочарует. «Есть здесь кто-нибудь?» Позвала Джейн, заглядывая в сад, однако ответа не дождалась. Вдобавок ко всему, на чемодан с бодрым стуком упали первые капли, а через мгновение лила так, будто наверху открыли вентиль. Вымокнув до нитки за какие-то полминуты, Джейн схватила из-за прутья ворот и потянула на себя. Безрезультатно. Ни колокольчика, ни звонка не нашлось. «Эй!» – выкрикнула она, вспомнив совет извозчика, заложила пальцы в рот и совсем не аристократично свистнула. Перед ней вдруг выросла мрачная фигура в черном, и Джейн, отпрыгнув назад от неожиданности, чуть не упала на чемодан. склокоченная седая борода с застрявшими в ней листьями Темные, глубоко посаженные глаза под кустистыми бровями, скошенный лоб и огромные, как лопаты, ладони, черные от вьевшейся земли. Мужчина обхватил пальцами прутья ворот, и сходство с гориллой, сидящей в клетке, стало невыносимым. Джейн молчала, словно язык проглотив. Запоздало пришло осознание. Если этот страшный садовник сейчас стиснет пальцы на ее шее, а после прикопает где-нибудь в саду под розами, то никто и никогда ее не найдет. «Мне нужен Максимилиан олдброк сказала она, и ее голос дал позорного петуха. Джейн откашлялась, вздернула подбородок, стараясь казаться уверенней. «Вы, наверное, Томас. Мне сказали, что вы где-то поблизости». «Вот так лучше. О нем предупреждали. Значит, если что, он будет главным подозреваемым». Мужик толкнул ворота, застанавшие так протяжно, будто их не открывали целую вечность. «Добро пожаловать!» – просипел он, не сводя с Джейн глаз. Щека его, перечеркнутая глубоким шрамом, прячущимся в бороде, дернулась от тика. Джейн быстро пошла по дорожке, усыпанной гравием. Оглянулась убедиться, что садовник возьмет ее чемодан, но Томас, если это был он, так и стоял у ворот, глядя ей вслед. «Черт знает, что такое!» В полголоса выругалась Джейн, прибавляя шаг и едва не пускаясь в бег. Она выскажет Максу все, что думает по этому поводу. Пусть лучше найдет веское оправдание тому, что не встретил ее, иначе... Что иначе Джейн не придумала. Она оказалась в чужой стране, без денег, без родных. В такой ситуации сложно устанавливать правила. Но Макс джентльмен... а значит, должен вести себя подобающе. Дорогу, протянувшуюся ровной линией от ворот к поместью, окаймляли самшитовые рамки, по обе стороны от которых цвели красные розы. Газон зеленел сочной травой, но местами был изрыт, словно по нему горцевала лошадь. Позади протяжно заскрипели ворота, и Джейн снова обернулась. Садовник нес ее чемодан, даже не от тяжести. Дом, заливаемый дождем, походил на угрюмого старика, выбравшегося на прогулку, но забывшего и собственное имя, и куда идет, и теперь подслеповато щурившегося окошками в пространство. Правую часть перестраивали и сделали чуть выше, и от этого казалось, что дом перекосило. Точно одно плечо приподнялось над вторым. По серым каменным стенам карабкался плющ, а над черепичной крышей, поросшей мхом, торчал флюгер в виде танцующей пары. Цилиндр был так глубоко натянут на голову кавалера, будто ее не было вовсе, а дама словно отталкивала мужчину, силясь вырваться из его ржавых объятий. Женщина, поднявшаяся с кресла на веранде, поправила съезжающую с плеч меховую накидку, взялась крепче за трость с костяным набалдашником и стала спускаться по ступенькам. Тук-тук-тук! Трость стучала всё быстрее, дама шла вперёд, невзирая на дождь, и Джейн остановилась, пытаясь унять охвативший её иррациональный страх. Обернулась, садовник был в нескольких шагах. Посмотрела вперёд и едва не отшатнулась от женщины, оказавшейся совсем рядом. «Добрый день!» – выпалила Джейн, изо всех сил стараясь выглядеть спокойно и доброжелательно. «Я Джейн Уокер, приехала по приглашению Максимилиана Олдброка», «Могу я его увидеть?» Дама слегка изогнула бровь, а ноздри ее длинного хрящеватого носа раздулись, будто бы она сердилась или принюхивалась. Гладкие седые волосы, собранные в пучок на затылке, украшала заколка с крупным янтарем. И такими же неожиданно яркими оказались глаза женщины. Вода стекала по ее жесткому лицу, собираясь ручейками в скорбных складках, пролегших от крыльев носа к уголкам губ. «Боюсь, что нет», — ответила она низким и глубоким голосом. «Если вы увидитесь с Максом, то, надеюсь, очень и очень нескоро, юная мисс». «Вот как!» — нахмурилась Джейн, убирая мокрые пряди, прилипшие к колбу. «Он куда-то уехал?» «Вероятно, у него возникли неотложные дела, может, что-то связанное с организацией свадьбы, поэтому он и не встретил ее на перроне». «Он умер», — ответила дама, и Джейн вдруг стало трудно дышать. А потом женщина произнесла нечто и вовсе нелепое. «Мой сын Максимилиан олдброк трагически погиб 20 лет назад». «Это невозможно», — пробормотала Джейн снова, внимательно глядя в чашку чая, словно там могли найтись ответы на вопросы, роящиеся в голове. «Увы». Вздохнула миссис Олдбрак, которая вовсе не выглядела расстроенной. Напротив, щеки ее порозовели, а глаза так и сияли. Хозяйка поместья носила строгий траур. Черное платье с воротником стойкой сковывало ее тело, как панцирь, оставляя открытыми только кисти рук с холеными тонкими пальцами. В гостиной, куда пригласили Джейн, было тепло, но не особенно уютно. Лаконичные портьеры, потемневший паркет, свечи в канделябрах — вот и все убранство. Никаких безделушек на каминной полке или вязания на подлокотнике кресла. В высокой вазе на столе стояли красные розы, такие свежие, будто их срезали минуту назад. И их аромат мешался с едва уловимым запахом псины, исходящим от меховой накидки. Хозяйка небрежно бросила ее у камина, От мокрой шерсти поднимался пар, и казалось, что эта собака растянулась у огня, отогреваясь после прогулки. Джейн и сама бы не отказалась лечь на коврик у камина. Внезапный дождь вымочила ее до нитки, а мышцы устало гудели после долгого путешествия. Миссис Солдброк заботливо укутала ее в шерстяной плед и заставила сменить туфли на мягкие теплые тапочки. Видимо, сюда нечасто наведываются гости, и одинокой даме это казалось приятным и забавным приключением. Но только не Джейн. «Но все эти письма», — произнесла она. «Фотография!» Нелепая идея со сватовством на расстоянии приобрела реальность лишь когда Джейн увидела фото. С тех пор она рассмотрела карточку до мельчайших подробностей. Высокий лоб, светлые чуть вьющиеся волосы, Густые темные брови, проницательные глаза. Черты мягкие и правильные, но при этом без всякого жеманства или игривости. Суровая мужская красота. Губы под тонкой щеткой усов твердо сжаты, но стоило лишь представить, что эти губы однажды коснутся ее, как странное томление поднималось жаркой волной по телу. «Покажите», – потребовала миссис Олдбрак, протянув руку. Джейн вынула из сумочки записную книжку, нашла карточку между ее страниц и отдала даме. «Это не он», — сказала та, лишь мельком глянув на фото и вернув его Джейн. Подняв тяжелую трость, указала ею на портрет, висящий над камином. «Вот мой Макс», — с портрета улыбался юноша. Темные волосы щеткой, фамильный крупный нос, кажущийся еще длиннее на узком лице. карие глаза, Джейн поежилась и запахнулась в плед плотнее, не в силах оторвать взгляд от портрета. Пламя плясало в камине, и лицо мужчины то светлело, то уходило в тень, неуловимо меняясь, и казалось, что улыбка переходит в оскал. «Марта, приготовь нашей гости комнату», приказала миссис Олдбрак, безмолвной служанке, и Джейн, вздрогнув, посмотрела на хозяйку дома. «Я не могу», — начала Джейн. «Все вы можете», — отмахнулась дама. «Мне жаль, что вы попали в такую досадную ситуацию. Хотя меня удивляет, что родители отпустили вас в такую даль». «Они умерли», — ответила Джейн, отпив остывший чай. «Я осталась с тетей, и та решила устроить мою судьбу». Миссис Олдбрак сочувственно вздохнула. «Я настаиваю, чтобы вы погостили у меня какое-то время». произнесла она. «Этим вы окажете мне большую любезность. Я живу здесь совсем одна и буду рада, если вы скрасите мое одиночество». Джейн положила в рот крохотное печенье, которое растаяло во рту, обволакивая его коричным удовольствием. «Денег на обратный билет нет, да и возвращаться ей нельзя. Небольшого запаса хватит лишь на пару недель в гостинице. Надо найти работу, жилье, а пока гостеприимность миссис солдброк весьма кстати благодарю вас кивнула джейн я с радостью воспользуюсь вашим предложением прекрасно просияла улыбкой миссис солдброк вы вероятно устали с дороги хотите принять ванну да ответила джейн большое спасибо миссис солдброк зовите меня сильвия неожиданно предложила та знаете Это так захватывающе пересечь Атлантический океан, чтобы выйти замуж за незнакомца. Вы считаете меня авантюристкой? Я считаю, что вы весьма интересная особа, Джейн. Позволите звать вас по имени? Разумеется. Хотя вы несколько легкомысленны. Укоризненно заметила Сильвия. Вы тоже, ответила задетая Джейн. Живете отшельницей, «Однако охотно соглашаетесь приютить случайную гостью. А ведь я могла все это придумать, чтобы проникнуть в поместье». «И зачем же вам это?» Поинтересовалась дама, слегка склонив голову к плечу. Ее глаза вспыхнули золотом, отразив огонь. «Что-нибудь украсть?» – пожала плечами Джейн. «Значит, мы обе легкомысленные», – усмехнулась миссис Олдброк. «Похоже, у нас есть что-то общее, Джейн». «Я покажу вам комнату». Она поднялась с кресла, позабыв про трость, и направилась к широкой лестнице. «Она теплая, и окна выходят в старый сад. Вам понравится». «Спасибо», – пробормотала Джейн, идя следом за дамой. Миссис Солдброк поднялась на второй этаж, повернула в коридор направо и распахнула дверь в комнату, где служанка расставляла цветы. «Довольно, Марта, можешь быть свободна». сказала Сильвия, и служанка тут же вышла, бросив взгляд на Джейн. «Вы любите розы?» Однако Джейн оторопела смотрела вслед служанке. Вряд ли она видела ее раньше. Темные волосы, темные глаза, мелкие черты лица и чуть выступающие резцы, как у мышки. Но во взгляде Марты сверкнула злость. Может, от того, что ей досталась дополнительная работа? «Да, разумеется, я люблю розы», Спохватившись, ответила Джейн. Она подошла к букету и передвинула тугие стебли, но охнув, тут же отдернула палец. Красная капля выступила на подушечке, и миссис солдброк вдруг схватила Джейн за руку и склонилась к ранке. «Кажется, ничего серьезного», — пробормотала Сильвия. «Сложно изувечиться цветами». Миссис солдброк не улыбнулась неловкой шутке. Она пристально посмотрела на Джейн, так что той стало неловко. «Будьте осторожны», – потребовала дама, словно речь шла не о пустяковой царапине, а о чем-то большем. «Пообещайте, что будете осторожны, Джейн». «Разумеется», – пробормотала она, высвобождая руку от неожиданно крепкой хватки и промокая палец платком. «Что ж, чувствуете себя как дома, дорогая. Я буду внизу», – сказала миссис Олдбрак. «Ужин в восемь». Джейн выдохнула с облегчением, когда дверь за Сильвией закрылась. Чемодан уже стоял у широкой двуспальной кровати, застеленной свежим бельем. Распахнутый шкаф словно приглашал развесить в нем вещи. На столе стояли письменные принадлежности, и, выдвинув ящик, Джейн обнаружила стопку чистой бумаги. Занавески колыхались, и за открытым окном раскинулся старый яблоневый сад — где на ветвях наливались плоды, умытые дождем. Пахло влажной землей и густой сладостью роз. Вдали виднелись изогнутые спины холмов, манящие бархатной зеленью. И Джейн присела на подоконник, представляя, как все могло бы быть. Она бы жила здесь с мужем, который, конечно, стал бы любимым. У них родились бы дети, и сад наполнился смехом и весельем. а миссис Солдброк сидела бы на веранде, кутаясь в меховую накидку, словно в волчью шкуру, и приглядывала за внуками своими янтарными глазами. Тоска царапала изнутри, не давая покоя, но Джейн не стала себя накручивать. Да, все вышло не так, как она надеялась, но раз уж изменить ситуацию не получится, надо принять то, что есть». Спрыгнув с подоконника, она отправилась в ванную комнату и с восторгом обнаружила несколько сортов мыла, шампуни и кремы, зубной порошок, мягкие полотенца и чистую горячую воду. Несмотря на жалобы на одиночество, миссис Олдбрак держала гостевую спальню в полной готовности, словно предчувствуя, что скоро она понадобится. Грусть по несбывшемуся постепенно уходила, словно смываемая водой, а на ее место явилась злость. Кто-то подшутил над Джейн, глупо и жестоко, а заодно и над Миссис Олдбрак, потерявшей сына. Джейн этого так не оставит.